Глава 293. Полное восстановление Трудно было отрицать талант Ван Дуна, быстро перегнавшего своих друзей за короткий период времени. Стоило Вандуну что-либо начать, как уже ничто не могло его остановить. Постоянно совершенствуясь, он знал, что скоро прорвется на следующую ступень силы. Флэш также осознал это и поэтому предложил Ван Дуну провести последний бой. Скоро студенты по обмену вернутся в Кайпу, поскольку турнир уже был на носу. Несмотря на то, что Кэлл и Карл пока не могли превзойти друг друга, как бы они ни бычились, Флэш чувствовал, что они уже достигли целей своего визита. Новости о финальном поединке разлетелись по округе, как лесной пожар. Все с нетерпением ждали захватывающего противостояния, ведь оно будет таким, даже если Ван Дун и Флэш выложатся хотя бы на 80%. В первом раунде оба участника использовали искусство железной стены в качестве начальной стратегии. Оно было известно своей безжалостностью, поскольку такая защита буквально уничтожала противника, не оставляя тому никакого выбора. Оба оппонента сосредоточились на защите. Такая стратегия сильно изменилась с тех пор, когда Ван Дун начал ее использовать. Все восхищались глобальным контролем флэша поддерживаемым его безупречным микроконтролем. Он мог быстро и точно подстраиваться под любые действия своего противника, буквально предсказывая их наперёд. Оборона была действительно ультимативной стратегией, поскольку стоит нападающему оступиться, как тот полностью завязнет в ошибках и проиграет. Обороняющийся же постоянно может корректировать позиции флота, пока они не будут в идеальном положении для финального удара. Эта стратегия была квинтэссенцией всего того, чему Флэш научился в Эйрланге. Молниеносный микроконтроль Вандуна также позволял ему удерживать свои позиции. Победитель схватки пока так и не был определён. Однако, несмотря на, казалось бы, превосходство Флэша в плане качества флота, многие начали за него беспокоиться. Им было известно, что Ван Дун обладал невероятным микроконтролем, который в поздних стадиях имел большее значение, Нежели незначительное превосходство в качестве кораблей. И вот Ван Дун наконец разгромил Флеша и полностью уничтожил его флот, полагаясь на свой безумный микроконтроль. Поняв, что Ван Дун уже полностью восстановился, студенты Кайпу признали, что не хотели бы встретиться с ним в финале турнира. Единственным человеком, который мог соперничать с Вандуном в этом плане, был Бису. Однако у него не было настолько сильно развито умение распознавать тайные ходы противника, поэтому тот вряд ли сможет выиграть в более поздней стадии битвы. Все же что-то давалось человеку сразу, а что-то не давалось вовсе. Например, даже если Ван Дун и Бису будут использовать одинаковые стратегии, их исполнение будет в корне разным, что приведет к совершенно разному исходу. Было сложно улучшать все аспекты боя, находясь на высоком уровне. Однако труднее всего было принимать правильные решения. Члены клуба «С» были просто в шоке от такого исхода. Никто из них никогда раньше не видел такого микроконтроля. Пусть «Флэш» и проиграл, но это позволило многим увидеть часть истинных навыков Ван Дуна. Хотя у Вандуна и был собственный стиль боя, конфедерация не спешила выделять его и давать ему свое название, поскольку он был уникален и напрямую был завязан на точных суждениях бойца, и почти не подлежал возможности копирования. И зачем тогда давать название тому, что не может быть повторено? Фактически, стиль Ван Дуна был эффективнее на более поздних стадиях битвы. И несмотря на огромное потребление энергии души, такой стиль легко мог опрокинуть уверенность противника и принести победу. Джу Си Си и Цао И спокойно наблюдали за поединком. Они явно видели, что Ван Дун, потребив столько энергии души, ничуть не устал. Флэш же, наоборот, казался сильно вымотанным. Джоу Сиси Си и Цао И пришли к очевидному выводу, что выносливость и энергия души Ван Дуна просто не знают пределов. После короткого перерыва оба бойца ворвались во второй раунд. Стратегия, выбранная Ван Дуном, сразу же всех потрясла. Это было искусство парящих небес. Ван Дун хотел проверить свою способность сочетать и защиту, и нападение, так как понимал, что против иноземных соперников защита может быть далеко не лучшим выбором. Так что он решил подтянуть свои наступательные навыки. Искусство парящих небес было популярным в первую очередь из-за своей эффективности. Однако вся атака полагалась на сокрытие своих позиций на начальном этапе битвы. Стоит противнику обнаружить незащищенный флот, как тот быстренько его уничтожит. Все были шокированы действиями Ван Дуна, так как думали, что использовать данную стратегию против Флэша, читавшего врага как книгу, будет ой как непросто. Беспокойство зрителей не было необоснованным. Силы противника обнаружили и уничтожили флот Ван Дуна буквально за одно мгновение. Флэш выиграл второй раунд, и счет стал 1-1. Никто не уделял счету особого внимания поскольку это была, по сути, лишь тренировка, и оба противника лишь пытались отточить свои навыки. Флэш хмурился, прокручивая в голове предыдущий раунд. Несмотря на собственную победу, он признал, что искусство парящих небес было сильнее, чем он думал. Флэш сам когда-то думал о нем, но решил отказаться от него вследствие нереальных требований к АПМ и микроконтролю. Флэш считал, что если Ван Дун сможет объединить оба стиля боя, то сможет сделать грядущий турнир гораздо зрелищней. В третьем раунде Ван Дун решил повториться и снова использовал искусство парящих небес, только в этот раз действовал куда осторожней. После нескольких стычек оба бойца решили сменить свои стратегии и начали импровизировать. Спустя несколько минут хаоса битва окончилась ничьей. Три раунда длилось более двух часов, и оба оппонента чувствовали, что не только хорошо провели время, но и многому научились друг у друга. Флэш понимал, что Ван Дун во время их поединка постоянно пробовал новые стратегии. Он признавал, что Ван Дун обладал более творческим складом ума, чем он, поскольку он лишь улучшал чужие стратегии, но Ван Дун постоянно изобретал новые. Было непросто придумать новый стиль боя, поскольку для этого требовалось четкое понимание, что делать и когда делать. Любые незначительные изменения в стратегии могут резко сделать ее неэффективной. Двое студентов смотрели друг на друга, и на секунду им показалось, что они смотрят в зеркало. Они крепко пожали друг другу руки. «Вандун, увидимся на турнире». «Это точно! С нетерпением жду нашего поединка!» Они с пониманием ухмыльнулись друг другу. Среди своих академий они были сильнейшими. Однако это означало, что на турнире Их будут ждать гораздо более сильные соперники. Зрители радовались тому, что записали поединок своих лучших стратегов. Такая запись может послужить отличным видеоматериалом, анализируя которую, они смогут многое понять о применявшихся там стратегиях. Члены клуба S давно отказались от идеи превзойти этих двоих. Они лишь пытались улучшить свои собственные навыки. Проверив свой Скайлинг Ван Дун увидел, что Ли Жуо Отправила ему целую кучу сообщений. Она приглашала его на преддуэльный ужин. Посмотрев на время, Ван Дун понял, что времени у него предостаточно, так что решил принять приглашение. Все в порядке? спросила Джоусиси. Ага, она пригласила меня на ужин. Если она действительно что-то и задумала, то лучше будет разобраться с этим сейчас, чем страдать потом. Кроме того, она платит. Ван Дун хитро улыбнулся. Не ослабляй защиту. Турнир приближается, так что ты не должен стревать в какие-то передряги. Я уверена, что ты хорошо себя покажешь на турнире, так что не позволяй ей остановить себя. А Джо Си Си так и перла уверенностью в вандуне. Спасибо большое! Ты так же усердно трудишься, так что и ты сможешь себя показать. Ты слишком большого обо мне мнения. Лицо Сиси -Си буквально засияло от радости. По крайней мере, пока я не сражаюсь с одним из твоих приятелей монстров, я смогу одолеть кого угодно». «Еще бы!» Ван Дун тепло похлопал ее по плечу. За такой длительный период времени их отношения сильно изменились. С четкой целью в уме Ван Дун стал действовать уверенней. Ведь пока Сиауру под крылом родителей, ей ничего не угрожает. Джу Си Си чувствовала, будто внутри нее снова появляется то теплое и суетливое чувство. Стоит ей взглянуть на спину уходящего вдаль Ван Дуна. Она уже смирилась, что будет его другом, и ей этого было достаточно. Она должна была научиться многому у Саманты, иначе ей не стать уверенной и успешной женщиной. С новой мотивацией Джуси Си вернулась в комнату с симуляторами и начала пересматривать бой Ван Дуна и Флэша. Появившись в общежитии, Ван Дун принял душ и привел себя в порядок. Он должен был положить конец замыслам жо Р, иначе он так и не сможет нормально сосредоточиться на своих тренировках.